Эпилог. Письма, ждущие ответа. Письмо первое. Отправитель профессор Минаделов. Дорогая Ольга, здравствуйте. Я получил от моих сотрудников снимки вашей ауры, сделанные по методу Кирлен. Вы знаете, Ольга, они уникальны. Они, не побоюсь этого слова, феноменальны. Сразу оговорюсь. Частота вашей ауры весьма далека от идеальной, но тем она и интересна. Её превалирующие цвета оранжевые и фиолетовые. А такое сочетание в нетривиальной пропорции само по себе встречается нечасто. И особенно поразительны сила и размер ауры. Некоторые вспыхи и линии говорят о том, что вы находились в камере в момент сильного волнения. Возможно, несколько деликатного свойства. Меня задачало ваше письмо, которое я получил почти одновременно с файлами от сотрудников. С вашего позволения процитирую строки: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 Вот он, кстати, кричит мне: "Беги быстрее. Там по ТВ новости показывают, в вашем городе, кажется, что-то стряслось. Сейчас сбегаю, посмотрю, потом ещё напишу. Лови пока это письмо. И не накручивай себе чего не надо. Всё будет хорошо. Целую тебя сладко". Письмо 3. Отправитель: взбесившийся принтер. Уважаемый интернет-пользователь! После анализа запросов, идущих через шлюзы и провайдеры с вашего IP-адреса, сообщаем следующее: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 Все запросы с вашего IP-адреса будут заблокированы провайдером в одностороннем порядке, и к вам будут применены меры административного воздействия. Ты ведема, ты соска, ты шлюха. Эй, сука, тебя нет в нашем списке. Как там тебя зовут? Как там тебя зовут? Ебучий сак ю пис.